Ракетир. По причине субботы расписание было облегченное. После русского история, а потом два урока физкультуры. Я угадал, учителем был Андрей Андреевич, перед которым мы с Настей заступились за второклассника. Он сказал, что заниматься будем на спортплощадке. Площадка оказалась позади школьного двора, за забором там, где сосны. За ней зеленел сквер, березы и клены, Хотя не только зеленел клёнах было много желтизны. Но погода стояла, как в июле. К забору были привинчены крючки-вешалки, словно в гардеробе. Удобно. Почти все мальчишки прихватили с собой сумки и рюкзаки, чтобы не возвращаться потом в школу. Переодеться можно было и здесь, а кто был одет полегче, вообще не стал переодеваться. Но мне, конечно, пришлось вылезти из своей тесной отглаженной формы. А девчонки застряли в школьной раздевалке. У них с переодеванием всегда много возни. Пока девчонок не было, мы играли волейбольным мячом в вышибалу. Вальдштейн почему-то все время метил в меня, хотя в глаза при этом не смотрел, ну и черт с ним. Наконец пришли девочки. Настя была в белых шортах и белой майке, и я подумал, что теперь она похожа на мальчишку, если бы не золоченые колечки в ушах. И еще подумал, что в девчоночьем наряде она все-таки симпатичнее. Потом я испугался, что она заметит мое разглядывание и мои мысли. Упал в траву и стал отжиматься для разминки. Андрей Андреевич объявил, «Сейчас будет кросс на километр. Два круга по аллее, которая опоясывала площадку и сквер. Сперва я старался бежать недалеко от Насти, но потом испугался. Решат еще, что я все время льну к ней. Начал набирать скорость. В лагерной спартакиаде у меня было четвертое место по бегу, и тут я скоро оказался среди тех, кто впереди. Первым бежал Игорь Тулеев» в своих широких бермудах с бахромой у колен. С виду неуклюжий, полноватый, а вон как приспустил. Следом за ним его дружок, маленький Ренат Латыпов. Они так старались, что на бегу бросили в траву свои безрукавки, сделанные из школьных курточек. Я, наверное, мог бы их обойти, но высовываться не стал, прибежал третьим. После этого Андрей Андреевич сказал, что в награду за блестящие спортивные результаты отпускает всех нас домой раньше срока. Девчонки, радостно визжа, кинулись в школу, в раздевалку. Мальчишки тоже разбежались в одну минуту. На крючках не осталось никакого имущества, даже моего. Я обалдела, стоял перед пустым забором. Потом заоглядывался. Ну, слава богу, мой костюм и пакет с книгами висели на сосне, метрах в трех от земли на сухом сучке прямого ствола. Шуточка. Ну да ладно, может, и не злая. Просто слегка подзаводит новичка. Я небрежно плюнул через плечо, обхватил ствол руками-ногами, забрался по нему немного вверх и дернул повисшие штанины. Сучок обломился, имущество свалилось мне на голову, а я на колючие шишки. «Ой!» — покряхтев, я поднялся. Влезать снова в тесный жаркий костюм не хотелось страшно. На мне были баскетбольные трусы с лампасами и майка с надписью «Лада». «Сойдет для прогулки до дома». Я аккуратно уложил в пакет белую рубашку и галстук, свернул в муфту брюки и пиджак, затолкал туда же. Пакет раздулся и заскрипел, я шепотом обругал его. Пострадавшие от шишек места болели. Разогнулся и увидел Вальдштейна. Тот стоял в двух шагах. По виду никак не скажешь, что пацан из шестого. Скорее, очень длинный третьеклассник. Был он тощий и суставчатый, с тонкой шеей. Просторные короткие штаны из камуфляжной ткани свалились бы с него, если бы не тугой ремешок. И клетчатая рубашка обвисла, как на палке. Но смотрел он своими рыжими глазами не как младший, а прицельно и дерзко. К его поцарапанным ногам прилипли чешуйки сосновой коры. Я посмотрел на них, на сосну, пнул пакет кроссовкой и спросил, «Твоя работа?» Без обиды спросил. «Понимаю, мол, шутка». Ссориться не хотелось, хотя Вальштейн мне явно не нравился. Он облизнул губы и откликнулся охотно. «Моя! Скажи спасибо, что твои шмотки не унесли совсем в залог». «В какой залог?» «Потому что ты их повесил на чужой крючок». «Я не знал, что крючки тут персональные. Потому и помиловали, что не знал. А за вешалку надо платить. На первый раз с тебя полбакса, в рублях по нынешнему курсу». Я быстро прикинул – Полдоллара — это не так уж и много. В пересчете это сейчас чуть больше, чем два трамвайных билета. Но с какой стати? Я сказал, мальчик, ты ушиб головку, когда лазил на сосну, да? Вальдштейн в ответ сощурился, сунул в широкие карманы кулаки, подошел ближе, опять облизал губы. Завтра не принесешь полбакса, послезавтра потребуют целый, потом два по счетчику, а через неделю сдерут шкуру. «Надуй пузо, — посоветовал я, — а то штаны свалятся». Он проговорил негромко, но увесисто. «Сам-то не надувайся. Ты, наверное, думаешь, стоит тут такой нахал и берет меня на понт. А знаешь, кто с тобой будет говорить, если не заплатишь?» И печально так наклонил голову к плечу. Я не знал, но догадывался. Наслышан был про школьное ракетирство. Даже в гимназии с меня пытались деньги выбить, но там хоть процентов не требовали. Да и не разгуляешься с этим делом в гимназии-то. В ней каждый день дежурили два милиционера. А здесь дело известное. Компания посылает вперед такого вот нахального шкета, а когда тот получает отпор, подваливают старшие. Зачем обижаешь маленького? Видать, сомнения и страхи написались на моем лице. Вальштейн довольно хмыкнул. Вот так. И не думай кому-нибудь вякать про это. Да что же это такое делается? Мало мне было, что ли, радости от Лыкунчика и его подручных. Значит, здесь все по-новой, с первого дня. А может, врет это глиста в камуфляже, пудрит мозги новичку? Да нет, не посмел бы. Но что мне делать? Завтра такая беспросветность начнется. Я ощутил, что проваливаюсь в отчаянии, как в яму. И будто кто-то завладел моей рукой. Стремительно отвел ее назад, бросил вперед, и ладонь моя вляпала Вальштейну трескучую оплеуху. Вальчтейн полетел с ног, почему-то не назад, а вперед, мимо меня к сосне. И лицом, а подножие ствола. Полежал секунды три и рывком сел. Из ноздри у него ползла красная гусеница. Он пальцем размазал ее по щеке. Меня чуть не стошнило, но я сказал чужим голосом. «Хочешь еще?» «Стоп!» — неизвестно, откуда возник Андрей Андреевич. «Что тут у вас?» На круглом лице его выступили твердые скулы. Мы молчали. Я вас спрашиваю, Иволгин и Вальштейн. Пусть он скажет. Я подбородком показал на Вальштейна. Тот хныча поднялся, всхлипнул. «Псих!» Иволгин почему ты его ударил. Пусть он объясняет. «Вы знаете, с чем он ко мне пристал?» «Пошутить нельзя, да?» Вальштейн подернул на плече ремень сумки и пошел прочь. «Шуточки!» выдохнул я. «Постой!» велел Вальдштейну Андрей Андреевич. Но тот, шмыгая носом, нырнул в гущу кленовой поросли. Иволгин, дашь объяснение здесь или пойдем в учительскую? Никуда я не пойду, хоть волоком тащите. Дрожь у меня не проходила, но и злости прибавилась. И от всего этого я откровенно хамил. Физкультурник проговорил уже другим тоном. Днем ты -то показался мне более благородной личностью. но значит, первое впечатление обманчиво. Значит, обманчиво. Вы же не знаете, что он мне тут наговорил. Но он только наговорил, а ты в кулаки. А весовые категории у вас явно разные. А я не взвешивался, когда он... Пускай не лезет, ракетир сопливый. Что? Бальдштейн-ракетир? Сила небесная. Ну ладно, ступай. Но имей в виду, я не намерен скрывать этот инцидент от педагогической общественности. Ну и не скрывайте. По дороге к дому я успокоился». День был такой солнечный, ласковый, и я подумал, что Вальчтейн, скорее всего, просто брал меня на пушку. Недаром же физкультурник засмеялся. И вряд ли станет Андрей Андреевич ябедничать завучу и классной про драку. Все-таки он мужчина. Ну, а если и правда найдутся у Вальчтейна дружки и заступники? Если возьмет меня в оборот педагогическая общественность? Что ж, значит опять злая судьба. Придется воевать. Сейчас я почему-то не боялся, может, потому что сегодня впервые в жизни не струсил до конца и дал отпор этому нахалу. Да нет, героем я себя ни капельки не чувствовал. Велика ли заслуга огреть по уху такого хлюпика? Я не его победил, а себя. Впервые в жизни я не отступил, не начал боязливо раздумывать. Может, в глубине души помнились слова «так трусами нас делает раздумье»? Бабушка слегка удивилась моему спортивному виду, но сказала не про это. «Завтра папа поедет в сад, съезди с ним, забери все, что там осталось, и поищи жестяной гребешок, тот, что я давала тебе в лагерь. Куда ты его девал?» «Знаю, куда, а тебе зачем? Колдовать будешь?» «Сейчас получишь по косматому загривку». «Ба, я есть хочу». «В школе-то как дела?» «Нормально, соврал я. Потому что, может быть, и правда потом все будет нормально». В конце концов, в школу еще не завтра. Как говорится, доживем до понедельника».